ногам приделал две дощечки. «Зачем вы это приперли?» — спросила Алиса, недоброжелательно поглядывая на два огромных альбома «Государственный Эрмитаж, Западноевропейская живопись и Государственный русский музей». Как она наверное, их донесла? «У меня для вас сюрприз. Живопись не надо». Алиса вытащила из-под подушки смятый тетрадный лист в клеточку. Я сама написала, как стать за знатоком живописи. Слушайте все. «Рубенс» — на картинах толстые тетки и мужики, у всех целлюлит, даже у ангелов. «Тициан» — на картинах все смотрят вверх. «Рафаэль» — придурочные Мадонны. Еще «Шагал» — у него везде козы, а «Ивазовский» — море, «Шишкин лес». Легко запомнить. «Шишки, елки». Я попросила папу, чтобы он принёс мне альбомы, и вот я всё сама написала. Да, ещё Рембрандт, у него везде бомжи в отшмётках. Нет, в отребьях. — В отребьях? Ушагала не козы, а ослы, — поправила нн Очень хорошо, молодец. Осталось совсем немного дописать. — Иконопись, прото-ренессанс, кватрученто, высокое возрождение, реформаторы, стоп. «Вы говорили, что можно выбрать несколько художников и от них тащиться», — скучным голосом сказала Алиса. «Так и поступим. Выберем для тебя несколько художников, которых не все знают», — согласилась НН. «А знаешь, что для меня самое сложное? Как вести себя на выставке современного художника или в мастерской? Представь, что ты стоишь рядом с художником и думаешь, что бы ему сказать». «Ха, что тут сложного? Если меня вдруг занесет к художнику, я скажу, какая красивая картина!» Нет, это провал. Сказать «красивая картина» можно только иронически. Энен объяснила. красиво только академическая живопись. В какой-то момент в истории искусства определение «красивая картина» стало неприличным. Появилось некрасивое искусство, которое никому не хочет понравиться». Картина не нравится, но вызывает эмоциональное потрясение. Вот посмотрите, мне из Вены привезли открытку. Это Шиле, семья. Вы же не испытаете такое эмоциональное потрясение от Шишкина? Картина называется «Семья», а они все умирают. Шишкин лучше, сказал я. Энн сделала сожалеющую гримаску. Это потому, что вы, Татр Ильич, еще ребенок. «А давайте играть, что мы на выставке. Давайте, расставляйте по полу кастрюли, как будто это картины в галерее. Главное, никогда не говорить «мне понравилось». Это звучит очень простодушно». Энэн прошлась по комнате, остановилась у кастрюли со скотининым бульоном, отошла на шаг, рассматривая кастрюлю, прищурилась и сказала. «Как мощно!» «Или так». «Интересно...» — произносить снисходительно, пресыщенным тоном. Но лучше не оценивать ясными словами, а использовать литературные реминесценции. Чем нелепей фраза, тем загадочней. «А хочешь фразу на всё? Вот, пожалуйста». «Что-то в этом Джойсовское проглядывает. Так можно и о картине, и о книге сказать обо всём. Каждый подумает, почему, но никто не спросит». У следующей кастрюли она склонила голову на бок и задумчиво произнесла. «Здесь совсем нет метафизики. А можно так? Слишком очевидны смыслы. Или так? Слишком нарративно. Или так? Немного неоправданная трансцендентность». «Нарративно. Трансцендентность». «Тон, не слышу снисходительности». «Слишком наративна немного неоправданная трансцендентность», — нараспев повторила Алиса. «Это все?» Она носилась на диван, взяла сушку, задумчиво похрустела, взяла еще сушку, затем еще одну. Алиса захлопнула блокнот и закричала «Всё! Всё, всё, всё!» Но это было не всё. «Как всё?» — удивилась Анан. «А теперь живопись?» О, «Я так нервничаю, не знаю, с чего начать». «С иконописи?» «Но, может быть, иконопись вам скучно «А если начать с XX века?» «Арт-нуво», «Экспрессионизм», «Абстракционизм», фовизм «Кубизм», «Супрематизм», «Сюрреализм», «Фантастический реализм», «Поп-арт» — весь XX век сокращенно. Словно в забытии продолжала НН, и вдруг схватилась за сердце. о что что-то мне плохо. Мне очень плохо. Это же живопись. Я не знаю, как мы все успеем. Я даже не знаю, с чего начать». А давай начнём с этимологии и семантики. В иконописи употребляется глагол «писать», так же, как в греческом. Она стонала, хваталась за сердце и, наконец, попросила меня сбегать в Аничкову аптеку за Волокордином. Скотина увязался за мной. Аничкова аптека была закрыта, и когда мы на пробежав по Невскому пару кварталов до следующей аптеки, вернулись с пузырьком волокардина, НН не было. «А где нн нн увезли на скорой». «Инфаркт?» «Инфаркт!» «Она умирает!» «Умрет!» «Комок в горле. Мы же не попрощались. Как будто она должна была сказать мне, «До свидания, я умираю». «Беги вниз, может, скорая еще там». «Я скатился по лестнице, выбежал на фонтанку. Скорой нет». Помчался обратно к Алисе. «Скорая уехала. Что делать? Куда ее повезли? А ты не знаешь, от инфаркта обязательно умирают?» Алиса взглянула на меня с жалостью, пожала плечами, но «Ну, что ты как ребенок. «Это инфаркт, все может быть. Может, умрет, а может, выживет». И в комнату со словами «А почему у нас входная дверь, Настя вошла Энэн. «У нее закончились сушки, и она пошла в Елисеевский», — пояснила Алиса. «Сушки купила. Малютку. Знаете, я решил, у нас все-таки не курс истории искусств. Начнем с квадро «Когда-то на даче я прыгнул в пруд, чтобы спасти тонущего кота. Захлебнулся, едва выбрался. Бежал домой, плача по утонувшему коту. Добежал...» А кот уже дома. Сидит на крыльце, целый и невредимый. Алису, конечно, хотелось убить. Я прикидывал, как лучше убить Алису. Задушить подушкой или подсыпать яд в чай. Но решил, черт с ней. Главное, что кот вернулся. Сидит, рассказывает Акватраченто. Целый и невредимый. «Лучше всего Акватраченто», — сказал Муратов. «Там живут прекрасные птицы, драконы». Восточные мудрецы, нимфы, античные герои и волшебные звери. И эта страна — просто страна сказки. Представьте, что через христианское искусство как бы просвечивает античность. Представили? Муратов, образы Италии. Читать обязательно. «Ага, сейчас. Культурный код», — напомнила Алиса. «Культурный код давайте». Энэн погрустнела. «Хорошо, пиши пароли. Из художников «Кватроченто» я больше всего люблю Беллини, из позднего «Кватроченто» Боттичелли. Еще пароль. Иногда забывают о его иллюстрациях к божественной комедии, ведь Боттичелли — прекрасный рисовальщик, не хуже да Винчи. Алиса сказала «Бе, какие длинные пароли!» И Энен дала короткие. Рубенцовские формы, рембрандтовская светотень, порочные юноши Караваджо, скульптурные тела Микеланджело, лица Эль Греко, чудовище Босха, Босх модно, инфернальные образы Босха. Инфернальное означает «демонический», «Босх» — это «прорыв в подсознание» торопливо произнесла Н.Н., как будто ей дали сказать последнее слово. Босха называют сюрреалистом 15 века. Это ирония, так как сюрреализм возник только в начале 20 века. Дали, Магрит, Эрнст. Я покажу вам одновременно Босха и Дали, и вы поймете, как пересекаются парадоксальные сочетания форм и аллюзий. Мы с Алисой кивали, как два болванчика. Как же, как же интересно. Живопись оказалась... — Скучно и слишком много. Мы только начали, а уже так много. — Ну ладно, это чертова живопись, это ее чертова профессия. — Но откуда она все знает? — возмущалась Алиса. И опять она завела свое. Античность, христианское искусство, повторять как считалку готика барокко-рокококлассиц из мампир. Черт, черт, черт, я думала, что все отдельно, как на полках в магазине. Вот живопись, вот музыка, вот философия. А оказывается, все вместе, и всего так много. Плохо, что всего так много. Но хорошо, что она не умерла. Где бы я взяла культурный код на все сразу, если бы она умерла от инфаркта? Инфаркт — это ведь сразу смерть. Тем более она уже старая. Иногда Алиса казалась очень взрослой, а иногда ребенком, которому забыли рассказать, что такое «хорошо», Что такое «плохо»?